Во-вторая. Шарф. Разрешение приблизиться к пространственной базе самостоятельно являлось знаком доверия. Хотя Алекс немного жалел об отсутствии якола, несмотря на всю вредность, мастер Троп мог намекнуть, что происходит внутри гильдии. В прошлый раз он, без всякого стеснения, поделился сплетнями, что у рентгена есть конкуренты. Видимо, хотел запугать нанятого специалиста, но тот не впечатлился. Зная, Якол, сколько угроз Алекс услышал с тех пор, как стал адептом, вряд ли вообще начал бы угрожать. Зато так Алекс узнал кое-что новое. Вообще, он больше хотел разобраться во внутренней кухне троп, не хотел давить или интриговать, а просто чтобы лучше понимать, как строить дальнейшие отношения с союзником. А то, может, уже пора искать себе новых партнеров. Делать это совершенно не хотелось. Однако сопровождающего ему не выдали. Поэтому с положением рентгена в гильдии троп Алекс решил разобраться на месте и с интересом ждал разговора. Правда, базы на месте не оказалось. «Ну и где она, интересно?» — Хмыкнул он, добравшись до нужной точки. Платформы, кстати, тоже исчезли, хотя раньше висели неподалеку и их не планировали трогать. Алекс еще раз огляделся и спросил. «Что вообще тут происходит?» «Полагаю, Якол нам скоро все расскажет» произнесла миром. «Он здесь?» «А, все, вижу. Все-таки прислали». «Он выглядит недовольным». «Якл всегда так выглядит», — усмехнулся Алекс. Вообще, его иногда удивляла поразительная способность спутницы мгновенно находить скрытые цели. Если это было в ее силах, она это делала сразу. А ему требовалось время и указания. Однако метки плюс расчет плотности фона на ходу творили чудеса. «Рад тебя видеть, Якол!» Алекс помахал рукой в сторону скрытого адепта. «Заметил все-таки!» — буркнул тот. «Ты задержался! Я уже полчаса тут ожидаю, а мое время очень ценное!» «Мое тоже! Не забывай, что на мне целый отряд!» «Я помню твои игры в Большого Босса! Еще не наигрался?» «Пока нет!» «У тебя это плохо получается!» «Почему?» — поинтересовался Алекс. «Потому что охотиться в такое время глупо!» И вообще, лучше бы клинику открыл, чем тратил свой талант на охоту». По реплике Якола стало понятно, что он пересмотрел свое мнение о сотрудничестве родной гильдии с Алексом. «Не иначе как проверил чемпионов лично», — подумал тот и невзначай поинтересовался. «А зачем вы перенесли базу? Разве непонятно?» «Не хотите, чтобы ее монстры попортили?» — предположил Алекс. «Конечно не хотим!» — фыркнул Якол. «База стоит столько, что твой черный хирург за всю большую гонку не заработает! Даже если разрастется в десять раз!» а, «А я хотел заказать у твоей гильдии такую же базу, только побольше. Ваша слишком маловато». На такую наглость Якол даже не стал отвечать. «Хватит болтать, умник!» — бросил он. «Отправляемся! Я не твой слуга, чтобы ждать тебя! В следующий раз специально задержусь, хотя следующего раза может и не быть!» «Ты что-то знаешь?» — оживился Алекс. «Знаю, но тебе все рентген расскажет. Идем!» Якол открыл портал, и Алекс скользнул в черный туннель вслед за троповцем. Вынурнули они гораздо дальше от Шайна. Отсюда рукой было подать до барьера, отделяющего мертвый кластер от бездны. Внутри базы Якол быстро провел Алекса по знакомому маршруту. Тот пытался расспросить о ситуации в троп, но на все вопросы Якол отвечал презрительным молчанием. Видимо, время откровений прошло. Зато по пути им встретилась группа адептов, ведущих оживленный разговор. С их стороны доносились разные интересные фразы. «На колос не справится. «Нам надо уходить». «Скоро будет поздно». На гости его сопровождающего спорщики не обратили ни малейшего внимания. Вскоре Алекс оказался в зале. Якол просто развернулся и ушел. Через несколько минут внутрь зашли рентген и ули. Оба выглядели, если не напряженными, то сильно озабоченными. Ули так вообще рухнул в кресло, налил бокал вина и прикрыл глаза, всем видом показывая, что он тут для мебели. «Рад, что ты жив и получил мое сообщение», — скороговоркой произнес рентген. «Не вовремя ты, конечно, отправился на охоту». «Это мне судить», — спокойно ответил Алекс. «Если тебе нужны кредиты, мы бы их тебе одолжили». В любом случае, ты не успеешь продать добычу. А даже если найдешь покупателя, то точно не успеешь потратить деньги. Это тоже мои проблемы. Нет, не только твои. Может так получиться, что негде будет тратить кредиты. Что ты знаешь об Уране? «Первый раз слышу это слово», — признался Алекс, покопавшись в памяти. «Тогда давай я тебе расскажу». Рентген быстренько изложил, в какой печальной ситуации оказался маяк 4340. Насколько эти данные верны? – спросил Алекс. Волна достаточно близко. Специалисты уверены в своих выводах. То есть шансов пережить волну у нас мало. Немало, а вообще нет. Уран возникает редко. Но если возникает, то выживших не бывает. В истории больших гонок не было примеров, чтобы адепты отразили Буран. Монстров будет слишком много. Они нас сомнут. Собственно, поэтому мы тебя и позвали. Вы знаете, как справиться с Бураном? О, нет, конечно. Вздохнул Ринген. Но мы можем спрятаться. «Мы — лучшие путешественники по бездне и умеем скрываться от монстров. Поэтому мы возьмем базу и выведем ее за пределы Квазара». «А она не развалится?» — удивился Алекс. «Да, он прекрасно помнил, что платформы выдержали еще более долгое путешествие по бездне. Однако, в отличие от базы, это были просто огромные диски, соединенные с накопителями энергии». «В данном случае примитивная конструкция играла решающую роль. Она — избыток энергии». «У нас достаточно знаний и ресурсов», — заверил рентген. «Кроме того, база — это артефакт квази-шестой стадии, поэтому некоторое время она продержится в бездне даже без энергии. Но мы так рисковать не будем. А когда ситуация уляжется, мы вернемся в базар и подумаем, что делать дальше». «То есть вы хотите всех бросить?» «Гильдия Троп выполнит все свои обязательства», — устало произнес Рентген. «И ты нас недооцениваешь. Большинство членов Гильдии останутся здесь и сложат свои головы. Вон Ули, например, остается. Говорит, что без его ценных указаний губернатор <тача> точно не справится». Алекс с уважением посмотрел на белокожего адепта в кресле. Тот отсылитовал ему бокалом. Впрочем, поступок Ули не был такой уж редкостью. Адепты нередко жертвовали собой ради своих школ. Правда, в данном случае речь шла о гильдии, но это ничего не меняло. Гильдия или школа вела адепта по пути возвышения столетиями. Она заменяла разумному родину и семью. В ней он находил друзей, и вообще школы наделяли жизнь смыслом не хуже силы. Неудивительно, что адепт дрался за них до конца. Это казалось странным для долгоживущих, но как раз долгоживущие веками существовали таким образом и забыли, как жить по-другому. Особенно адепты, что давно попали в первый радиус. Хотя исключения, конечно, были. А Якол? — спросил Алекс. — Он так остается. Сказал, что присмотрят за чемпионами, которых ты обработал. Хм, так сколько народа, Троп вообще собирается спасти. На базе останется несколько тысяч ценных специалистов. Но главное не они, а сама база. Мы не можем позволить волне уничтожить ее. Она слишком ценна. И не только для нас. Или ты думаешь, что наши транспортные тоннели работают просто так? А разве нет? Нет. «База используется как ориентир», — пояснил Ринген. «В дополнение к маяку, а также делает некоторые другие операции. В общем, мы должны ее сохранить. На тот случай, если доколол совершит чудо и отразит атаку. В любом случае, я предлагаю тебе отправиться с нами». «Мой отряд уже получил назначение». <связь> «Это не важно», — взмахнул рукой Ринген. Забудь о назначении. Если ты выйдешь из черного хирурга и присоединишься к гильдии Троп, то не нарушишь никаких правил. Я просто прикажу тебе эвакуироваться, и ты должен будешь выполнить приказ главы гильдии. <связь> Пожалуй, я откажусь. <связь> Почему-то я так и думал. Скривился Ренген. Ты слишком упрямый, но все равно надо было попробовать. «Когда не буду тебя больше уговаривать, а сразу перейду к плану «Б». Мы хотим, чтобы ты показал нам технологию каркаса прямо сейчас». «На ее передачу нужно время». «Мы хотим ее спасти!» — воскликнул рентген и с пафосом продолжил. «Позже она послужит всем адептам первого радиуса». «И заодно принесет кучу денег гильдии троп». Ха, не без этого». Легко согласился собеседник. «Однако за все в этом мире надо платить!» «Вот я с тобой полностью согласен», — улыбнулся Алекс. «За все надо платить, в том числе и за технологию каркаса». «Я помню о нашем уговоре. Про твоего Элорона мы ничего не знаем, а про Ксарат я тебе лично все расскажу. Я уже подготовил необходимую информацию». «Когда не будем откладывать?» Я только что узнал о Буране, и у меня появилось много дел. Очередная демонстрация каркаса не заняла много времени, несмотря на то, что сейчас Алекс передавал саму суть. Когда в зале появилось несколько энергетических хирургов и парочка чемпионов, он сначала рассказал им о жалах, а потом изложил свои соображения, почему каркас вообще появляется. Мол, тело потенциала — это реакция на энергию воплощения, а каркас... Реакция уже самого тела потенциала на дополнительное воздействие. И главное тут приложить достаточно усилий, чтобы внутри одной энергетической структуры возникло новое. Разумеется, Алекс не рассказал об особых взаимоотношениях со Вселенной, работнике пустоты, в котором хранил энергию воплощения и прочих секретах. Гильдии предстояло найти свои способы формирования каркаса, более подходящие лично им. Тем более, для этого энергия воплощения не требовалась, а только бесформенность в виде гороха. К счастью, специалисты гильдии уже исследовали каркас. Кроме того, жало относилась к техникам пространства, а утроп имелись мастера в этом направлении. Возможно, им и энергетическим хирургам придется работать совместно, но это уже были детали. «Базу вы поняли, остальное за вами». Закончил демонстрацию Алекс, обращаясь к энергетическим хирургам и нескольким наблюдающим за процессом мастерам пространства. Те покивали головами, после чего удалились вместе с подопытными чемпионами. В зале снова остались рентген, Ули и Алекс. «Итак, я свою часть сделки выполнил. Теперь очередь за вами», — спокойно произнес он. «Вся информация здесь. Ознакомься для начала». — сказал рентген, передавая небольшой информационный кристалл. «Но будь осторожен. Эту запись можно прочитать только лишь раз. Сделай это прямо сейчас, в нашем присутствии, после чего я отвечу на твои вопросы, если они появятся». Алекс молча взял кристалл и быстро пробежался по содержимому. Все, что он видел, также становилось доступным миром. «О, интересно». Протянул он, глядя, как кристалл рассыпается в пыль. С такой технологией защиты информации он еще не сталкивался. Впрочем, больше его сейчас интересовала только что прочитанная история о школе Сарат и о неких троих. Надо сказать, отголоски истории о троих гуляли по миру адептов в виде сказок о том, что путь возвышения имеет конец. Точнее, что адепт может перейти на такую стадию, которую можно считать условным концом развития «Матриц». Эта идея вдохновляла многих бойцов и мастеров. Поэтому они тренировались до упаду, рисковали жизнью и оттачивали навыки в своих мастерских. Хотя чем именно заканчивается возвышение, никто доподлинно не знал. Алекс уже спрашивал. Точнее, версий было слишком много, и все разные. Адепты сходились только в том, что, перейдя некую границу, разумный меняется. Окончательно и бесповоротно. Суть же истории о Ксарате заключалась в том, что когда-то в небольшой школе в первом радиусе появился адепт по имени Шарф. Талантливый новичок сразу зарекомендовал себя как выдающийся боец. Именно в то же время началась очередная большая гонка — Было это в те далекие времена, когда «Квазар» только-только переделали и всех нюансов борьбы с монстрами адепты еще не знали. При этом в «Кристалле» не приводилось никаких подробностей о том, как именно «Квазар» стал мертвым кластером. Просто сообщалось, что очередная большая гонка началась. Так или иначе, «Шарф» вместе с другими чемпионами отправился в «Квазар». Причем в то время защитников было гораздо больше — Монстры не успели размножиться и не так бурно реагировали на разумных. Например, никаких волн они не запускали. Только разрозненные и вялые атаки. Поэтому участники первых больших гонок не испытывали затруднений ни с защитой маяков, ни с последующим путешествием в самый центр мертвого кластера. Собственно, даже жемчужины вдоль границы Квазара не разрушали. Смысла не было. Дальше Кристалл без подробностей поведал, что адепты зачистили сотни тысяч миров сократив плотность бесформенности до минимума. И в конце объединенная армия отправилась на генеральное сражение. Оно должно было состояться где-то в центре кластера. Такие места назывались «средоточиями», и победа над ними настолько подрывала дух монстров, что из огромной силы, действующей сообща и объединенной одним ментальным полем, чудовища превращались в разрозненные мелкие отряды, с которыми несложно было справиться. В этот момент Алекс отвлекся и подумал, что квазар напоминает ему паутину связей, какую он использовал для защиты черного хирурга, где миры — простые узлы сетки, а средоточия — более жирные центры, роль которых в черном хирурге исполняли офицеры. «Интересно, а есть ли тут главный узел?» Невольно заинтересовался он, но тут же вернулся к чтению, пока кристалл не самоуничтожился. Разрушение общего ментального поля монстров считалось победой, и большая гонка переходила в завершающую фазу, когда адепты добивали отряды, отрабатывали навыки и зачищали жемчужины. Процесс продолжался недолго, так как Вселенная переставала давать адептам энергию, а без нее смысл всего мероприятия терялся. Как только это происходило, Совет губернаторов и арбитров торжественно объявлял, что все молодцы и можно отправляться домой, а мертвый кластер оставляли восстанавливаться. Однако поход в центр кластера, в котором участвовал Шарф, неожиданно закончился большой катастрофой, между прочим, первой в истории больших гонок. Объединенная армия маяков добралась до крупного средоточия, но дальше что-то пошло не так, и из генерального сражения вернулся всего один адепт — Шарф. Он сообщил, что адепты победили, но бой вышел настолько серьезным, что армия ослабла, и бойцов почти не осталось. А когда единый разум монстров распался и казалось, что можно праздновать окончательную победу, разрозненные отряды чудовищ вдруг объединились и напали на выживших героев. Заодно к ним подтянулось подкрепление со всей округи. А там, оказывается, уже накопилось достаточно древних миров с кучей монстров внутри. Почему монстры вдруг кинулись на адептов, никто не знал, но что-то явно их взбудоражило. Хотя чудовищ больше не объединяла единая воля, их было слишком много, а армия адептов едва держалась. В результате чудовища победили. Выжил один шарф. По крайней мере, так он утверждал. Однако его слова подтверждались серьезным падением фона бесформенности и изменением в поведении монстров и бездны. Последняя начала активно отдавать энергию в квазар. Так вселенная надеялась восстановить кластер. Для адептов же это означало, что добраться домой стало проще. Не участвующие в походе губернаторы и арбитры поверили чемпиону и не стали высылать экспедицию в центр. Так они могли упустить шанс выбраться из мертвого кластера, а в условиях гибели самых сильных чемпионов и защитников это было не самым разумным решением. И адепты покинули квазар. На этом история обрывалась. «Ты прав, у меня действительно появились вопросы. Медленно произнес Алекс, когда последние частицы от испаряющегося кристалла достигли узорчатого пола зала встреч. «Я так и не понял, что происходило с этим шарфом. История же не закончена». «Такой ответ меня не устраивает». «История не закончена, потому что окончание я не могу доверить даже одноразовому кристаллу». «Как ты, наверное, догадался, шар стал одним из троих, хотя их еще тогда так не называли». Хотя бы потому, что их было двое. По легенде, Шарф достиг белого Грейда тела потенциала, вернулся в первый радиус и заперся в своей школе. Долгое время ничего не происходило, но потом Ксарат начал крепнуть. Причем школа не набирала новых членов, но индивидуально ее бойцов не могли победить. А почему? Заинтересовался Алекс, вспоминая, что лорд Эларон, по слухам, научился делать квази-эмиссаров в Вантане. Вполне возможно, изначально технологию придумал Шарф. «Я этого не знаю. Информация либо утеряна, либо преднамеренно стерта из всех баз. Однако с Ксаратом стали считаться, хотя по меркам первого радиуса они не достигли размеров великой школы, максимум тянули на среднюю». А что дальше произошло с Шарфом? Он стал единогласным лидером Ксарат, однако держался в тени и запретил рассказывать о себе. Мало кто даже знал его имя тогда, а тем более сейчас. Откуда же ты все это узнал? Все просто. Ксарат — один из владельцев гильдии Троп. У вас есть хозяин? Искренне удивился Алекс. А, не хозяин, а владелец. «Точнее, владельцы. Мы не простая гильдия, а скорее корпорация, приносящая большую прибыль акционерам. И среди наших владельцев много великих школ, поэтому гильдия обладает особыми привилегиями». «Понимаю», — кивнул Алекс. «Иксарат — ваш акционер». «Один из. Это закрытая информация, и ее знают немногие. Я рискую, рассказывая тебе о шарфе Иксарате». «Но сейчас такие времена. Рискованные!» — хмыкнул Ринген. «А что про Шарфа известно сейчас?» — не унимался Алекс. «Говорят, что лишь благодаря троим у нас появились дальние рубежи. Но туда добраться могут только высокоуровневые адепты, поэтому тут я тебе не помогу. Слишком мало знаю. Даже то, что шарф один из троих — это всего лишь слухи». «Я не могу этого гарантировать. Просто очень быстро развивался. Настолько быстро, что его современники это заметили и запомнили, несмотря на всю его скрытность. О текущем положении школы Ксарат тоже мало что известно. Только что она действительно обитает где-то во втором радиусе. Вот я тебя не обманул». «Хм, почему же эта информация такая секретная?» «Потому что у мира адептов есть свои секреты, о которых лучше <смех> не распространяться», — усмехнулся Ринген. «Я не советую болтать об услышанном». «Я даже не знаю, о чем тут рассказывать», — признался Алекс. «Это просто какие-то древние сказки». «А я тебе говорил, что история тебя разочарует, но ты согласился на обмен?» «Поэтому сделка выполнена и...» «Подожди», — остановил рентген Алекс. «А что с теми средоточиями в центре Квазара? До них добрались? Другие армии исчезали?» «Нет, мы не можем больше туда добраться. В самом центре мертвого кластера слишком много древних миров, занятых монстрами. Сплошные восемнадцатые уровни и очень плотный фон бесформенности». «Как же тогда большая гонка заканчивается, если вы не можете уничтожить центральные средоточия?» «Достаточно зачистить побольше ключевых миров недалеко от центра, когда мы как бы отрезаем центр от остальной части мертвого кластера». «А монстры изнутри больше не лезут на адептов?» «Нет». Покачал глава рентген. Все желающие прилетят сюда вместе с первой волной». «А если не получится зачистить достаточно миров?» — полюбопытствовал Алекс. «Ага, тогда гонка будет считаться проигранной, и нам всем придется бежать из Хвазара», — пожал плечами босс троп. «Такое тоже случалось. В этом случае пересечь бездну станет гораздо сложнее. Многие погибнут». «Хм, понял. Еще вопрос, а по бездне вообще можно путешествовать?» Алекс решил воспользоваться моментом и вытянуть из рентгена еще один секрет. Тот усмехнулся. Очевидно, босс гильдии Троп смотрел на гостя, как на будущий труп. а такому можно рассказать немного больше оговоренного. «В нашей гильдии есть мастера, умеющие ориентироваться и путешествовать по бездне, но только до приграничных кластеров. Дальше их возможности не простираются». «Но даже добраться до пограничных кластеров — подвиг. Для этого нужен огромный талант, знание и подготовка. Мы сможем тебе помочь». «Но для этого я должен буду вступить в гильдию Троп», — закончил Алекс. «Это ты уже говорил». «Верно». «Мое решение не изменилось. Я не присоединюсь к Троп». «Тогда желаю тебе удачи». Я надеюсь, что ты и Ватерлоан выживете в будущем катаклизме, хотя шансов у вас немного. Скорее всего, это наша последняя встреча, и больше мы не увидимся. Спокойно произнес Ринген. Ты рано списываешь и меня и маяк со счетов. Улыбнулся Алекс. Я выживал в разных условиях. Ха, ты не уникален. Все, кто добрался сюда, прошли большой путь. Просто иногда обстоятельства выше наших сил. Я хочу верить, что это не буран, а просто большая волна. Но шансов мало. Последний совет. Я знаю, что губернатор наколос готовит убежище внутри бывшей жемчужины. Хотя не знаю, как это ему поможет. Монстры же снаружи никуда не денутся. И они знают о жемчужине. «Поэтому и пришли сюда! Но если у тебя будет возможность, укройся там!» «Спасибо за предупреждение!» На этом встреча Алекса и рентгена закончилась. Он передал технологию каркаса, а взамен получил честный рассказ о к Сарате. Скорее всего, это произошло только благодаря волне. Так или иначе, Алекс немного продвинулся в своих поисках. Хотя, учитывая, что Ксарат находится аж во втором радиусе, а он сидит в мертвом кластере и ждет огромную волну, встреча с таинственной школой немного откладывалась.